Глава сотая. Прошла неделя. Этого срока генералу Фарковскому вполне хватило, чтобы проконсультироваться в правительстве Республики Конкуртов и добраться до пограничной аномалии, возле которой они с директором управления Р договорились провести переговоры. Фарковский догадывался, что без Джима и Тони здесь не обошлось, однако полагал, что встретиться все же с главой управления Р, Подразделение одной из спецслужб, развившегося в суперслужбу и сумевшего создать серьезные проблемы сначала Дифтом, а теперь и Конкуртом. Когда конкуртский крейсер прибыл в обусловленный район, военный корабль другой стороны был уже на месте. Каким же он выглядел угловатым, устаревшим и неэффективным в глазах представителя державы, ушедший от людей в развитии на сотни лет вперед. Однако Фарковский давно был в спецслужбах и научился не доверять первому впечатлению. Катер доставил его на висящую посреди аномалии станцию, к одному из шлюзов которой был пришвартован катер с крейсера «Человеков». Пройдя через шлюз и оказавшись в комфортабельном салоне, Фарковский почти не удивился, увидев там Джима Симмонса и Тони Тайлера. На них были человеческие гражданские костюмы. «А я не исключал, что встречу здесь именно с вами», произнес Фарковский, усаживаясь за стол напротив них. «Значит, вы, генерал, догадывались и о том, почему здесь окажемся именно мы?» спросил Джим. В его голосе не было и тени доброжелательности. вы, Боюсь, что с Голифакса вы эвакуировались не с пустыми руками». «Вы правы, генерал». Водородные процессоры мы получить успели. Но откуда такая нелояльность? Разве конкурты вас чем-то обидели?» Генерал совсем по-человечески развел руками и изобразил на лице удивление и обиду. «Как дела на фронтах?» – спросил Тони. «Спасибо, что спросили. Передовые подразделения уже штурмуют дифт. «Я полагаю, в конкурсском правительстве на случай встречи с нами вам предоставили несколько вариантов действий», – спросил Джим. «А точнее, два», – добавил Тони. «Вы что, умеете читать мои мысли?» «Да, мы прочитали их вчера». «Значит, я полагаю, вы знаете, чем окончится наша встреча», – осторожно поинтересовался генерал. «Мы знаем, а вы уже догадываетесь», – сказал Джим. «С вами тяжело вести переговоры». «Это не переговоры, генерал. Мы устроили эту встречу, чтобы проинформировать вас о том, какими будут отношения между нами в будущем». «И какими же будут отношения между человеками и конкортами? спросил Фарковский. «А никакими». Мы даем вам двухнедельный срок на то, чтобы свернуть всю ввезенную агентуру и предоставить нам списки завербованных людей. Но ваши возможности... Да, мы можем выявить их сами, но на это уйдет много времени, а вы упустите возможность продемонстрировать нам свое доброе расположение. Но допустим, что мы согласимся на это... Однако как после такого ультимативного тона будут развиваться наши технологические и, наконец, культурные связи? Забудьте об этом, генерал. Мы не желаем о вас больше слышать. Конкорта нам не интересны. А если попытаетесь саботировать вывод агентуры, мы уничтожим военные базы на Торфу и Баканере, добавил Тони. Если это вас не образумит... Дестабилизируем Дугу Аганорейсус и Базилекс 1809. Фарковскому с трудом удалось подавить эмоции. Эти двое знали о самых новых и пока неразрешимых проблемах конкуртов. А в случае, если не подействует и это, мы сможем дотянуться до Алгола. Кажется, ваши службы ищут ошибку в системе безопасности правительственного комплекса, генерал. вы! вынужденно согласился Фарковский. «А вот нам эта ошибка известна», – усмехнулся Тони. «Как и ошибки в системе безопасности вашего резервного правительства», – добавил Джим. «Мы сказали вам достаточно, и я вижу, что вы поняли сказанное довольно ясно. А потому, генерал, прощайте. Мы очень надеемся, что больше никогда вас не увидим и не услышим». Фарковский ушел молча. Ломать комедию было бессмысленно. Он торопился попасть на крейсер, чтобы передать в правительство чрезвычайно важное донесение. Когда он вышел, Тони достал из барного шкафчика распечатанную пачку соленых орешков, которую убирал перед приходом Фарковского. «А ты заметил стриженную брюнетку, ну такую миниатюрную?» «Это которая то ли учётчица, то ли чертёжница в инженерной службе дяди Эдгара?» «Да». «Нет, не заметил», – покачал головой Джим, задумчиво глядя перед собой. «А я заметил, и даже договорился с ней поехать куда-нибудь к тёплым морям». «Когда поехать?» «После всего», – ответил Тони, забрасывая в рот пригоршню орешков. Значит, можешь собирать чемоданы. После всего уже наступило. А ты куда рванешь? Сначала к матери. У меня пока никаких других планов нет. Когда разговаривал, с ней аж слеза пробила. Постарела она. Ну, я тоже к своим заскочу. Но потом. Сначала с Линдой к морю. Ее зовут Линда? Да, красивое имя, ты не находишь? Через две недели закончилась эвакуация тайных армий конкуртов и дифтов. То, что нельзя было вывести, конкурты с разрешения управления Р уничтожили на месте. Еще через две недели были предоставлены списки шпионов из местного населения. А еще через четыре месяца Тони позвонил Джиму в дом его матери и сообщил, что они с Линдой решили пожениться. «Представляешь, у меня теперь будут семья и дети». «Хочешь побить рекорд своих предков?» «Нет, что ты, даже пытаться не буду». «А ты нашел себе кого-нибудь?» «Скажем так, я присматриваюсь к одной девушке». «А чем вы там занимаетесь, кроме планирования семьи?» Оздоровительные процедуры, экскурсии в горы. Тут полно развлечений. Я впервые покатался на лошади. Кстати, я тут вспомнил, что мы ведь ни разу не воевали в горах. Надеюсь, уже и не придется. И вообще, я сейчас ужинаю. Передавай привет маме. Мам, тебе привет. Пусть приезжает в гости, улыбнулась Глория. «У нас такой огромный дом, что мы можем разместить всех!» «Ты приглашен к нам в гости! Официально!» «Спасибо, комрад!» Они проговорили еще с полчаса или чуть больше, никуда не торопясь и почти ни о чем. Джиму даже не пришлось прерывать ужин. Он все кивал, что-то отвечал Тони, о чем-то его спрашивал и наслаждался каждым мгновением новой мирной жизни». где не было места выстрелам и взрывам, и где не нужно выживать, а можно просто пить чай и смотреть в окно, на птиц, на небо и проезжающие машины. Конец книги. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38. яндекс кошелек Огромное спасибо за внимание. И последнее хочу сказать большое человеческое спасибо тем, кто материально помог мне в создании этого проекта. с уважением скоростник